Глава 22. Свиньин не собирался тянуть или миндальничать. Он стоя у дверей подождал, пока все секретари войдут, и уже хотел пройти за ними, но тот хлипкий молодой человек, что заходил последним, вдруг решил захлопнуть за собой дверь перед носом посланника. Вот только теперь, с учетом настроения шиноби, тому было вообще не до политесов и он не позволил захлопнуть дверь перед своим носом, а, взявшись за ручку двери и, приложив силу, потянул, или, вернее сказать, дернул ее на себя. И дернул так, что худощавый секретарь вылетел к нему в коридор, едва не потеряв свой штрайм. «Да что ты творишь, Гой? Офигел совсем!» — заверещал он, да так, что все остальные секретари обернулись на дверь, а все пытмарки-уборщики перестали мыть коридор. Но юноша, не теряя самообладания, и говорит секретарю, поправляющему свой головной меховой убор, причем говорит это громко, едва ли не кричит, и при этом весьма выразительно. «Вчера предложено мне было явиться поутру, и я явился. Один из вас мне обещал вчера, что утром сообщит мне время, когда я встретиться смогу с домом управым Я знать хочу, когда назначат час». Это его поведение ошеломило секретарей, и они стояли в нерешительности и переглядывались, а Ратибор, воспользовавшись их заминкой, вошел в приемную и, найдя вчерашнего секретаря, подошел к нему весьма близко и, заглядывая в его лицо, поинтересовался. — Так вы мне сообщите время или снова ждать предложите до завтра? — Чего ты орешь-то? Откуда я знаю? — воскликнул тот немного озадаченно. — Я сам не знаю. Болеет, домоуправ, И мне не сказали, когда выздоровеет. И он, приходя в себя от первого удивления, продолжил. — Орет, что такой? Обнаглел уже гой хренов. На что юноша ему и говорит, вернее, едва не кричит в лицо. — Мне надоели ваши оскорбления. Вы все еще никак не уясните, что я здесь представляю славный род и что мое долготерпение не признак слабости, а признак доброй воли, которую вы топчете со смехом. Я хамство ваше долго покрывал, но вот теперь уже терпеть не стану. Сегодня же я сообщу начальству, что выпиющее терплю пренебрежение, ничем не спровоцировав его. Вам ясно, что теперь в ответе вы за каждую насмешку надо мною? «Да не знаю я, когда появится бляхер!» — восклицал опять растерянный секретарь, на этот раз уже без какой-либо наглости, а скорее с обидой. Возможно, это и было нужно свиньину, и он деловито продолжил, чуть понижая тон. «Раз нет дома управа, я хотел бы увидеть тех, кто мне его заменит, кто будет компетентен в этом деле, кто будет в этом деле полномочен». Я знать хочу, когда уже случится акт передачи тела, за которым семейство гурвицев меня сюда прислало. Мне отговорки слышать надоело, терпеть затяжек больше я не стану и требую конкретного ответа. Мне назовите дату ритуала, когда в бальзам уже погрузят тело, которое потом передадут мне». — Коль вы не назовете мне конкретной даты, я гурлицам немедля сообщу, что телом мне отдать вы не хотите, и что бессмысленно мое здесь пребывание. Я изложил доступно, я надеюсь. — Не знаю я дат, — восклицал секретарь все еще обиженно. — Откуда я могу их знать? — Я просто первый секретарь управдома. Я сообщу в Верховный Равенат, что ты тут устраиваешь. Тут он передумал говорить очередную грубость и закончил, что ты настаиваешь на датах. Верховный Равенат? Хорошая идея, Ратибор сразу стал мягче. Того я жду с великой надеждой. Возможно, мудрецы решат проблему эту. Я в случае таком прощаюсь с вами, но завтра поутру приду сюда и буду услышать рад какую-либо новость, которая подвинет дело с места. После он поклонился и вышел. Все секретари, как один, провожали его взглядами, полными ненависти. Но вот только никто на этот раз не хихикал ему в спину. И вообще, пока он не покинул приемную, не издал ни звука. Притихли, идиоты злые. И хорошо, теперь пусть разговор наш начальству своему передадут. Пусть те уже поймут, что дело нужно сделать. Пусть, наконец, принять решаться то, давно уже, что стало неизбежным. Он вышел на улицу, и ему стало немного легче. Теперь и мысли о неожиданно приехавшем старшем коллеге уже не были так неприятны. И Ишиноби покинул поместье и быстрым шагом направился в одну забегаловку, где позавтракал шавермой с жирной барсулининой и чаем. Завтрак был питательный и вкусный, и его настроение улучшилось еще немного». Конечно, молодому человеку хотелось быстрее встретиться с резидентом, но днем этого сделать было никак нельзя, нужно было ждать темноты. Тем более, что к нему опять было приставлено наблюдение, и сегодня за ним следила усердная женщина, которую он легко узнавал на улице по заметной величине заду, хотя та все время меняла облик. В общем, у него было время, чтобы заскочить домой к Люциферу Левитану, хотя он сам был ему не очень нужен. Сейчас юноша хотел потолковать с ученым, чтобы, как говорится, из первых уст в приватной обстановке выяснить, что тут думает о тетрадях в частности и о дальнейших перспективах дела вообще. И вот меньше чем через полчаса Шиноби стоял у дома доносчика и стучал в дверь. Как это ни странно, ему открыли почти сразу, и открыл дверь сам Левитан. — А, Синоби, вы... «Я вижу, вы не на работе?» — удивился юноша. «Да неохот что-то. Устал», — отвечал ему Лютик и морщился. Он был трезв, небрит и в плохом настроении. «Никуда эта работа нахрен не денется. Все равно ее все не переделать. Дураков и болтунов всех не вывести, как инквизиция не старайся. Так что пойду попозже сегодня». «А вы чего ко мне?» «А я хотел с Бенишу поболтать». «Надеюсь, я его застал? Он дома?» «У себя. Моргенштерн все равно до обеда его к себе не пускает. Эта сволочь дрыхнет», — отвечал юноша-доносчик. «И то неудивительно, раз ночью к нему телеги тайные приходят. Он до утра телеги принимает и отсыпается потом аж до полудня». «Пойдемте к нему», — говорит Левитан и приглашает юношу пройти. Они подошли к лестнице, рядом с которой красовалась одноногая чучело известного когда-то певца, и тут из-за двери на втором этаже раздался грохот. Левитан остановился и крикнул немного устало. «Мама! Ну что там у вас опять?» Но ответа не последовало. Левитан отошел от лестницы и подошел к двери. Он постучал. «Мамаша!» Потом хмыкнул почему-то удовлетворенно и когда юноша поднялся вслед за доносчиком, он услышал негромкое. «Репрессии, репрессии, репрессии, кукуруза!» — это говорила, чуть растягивая слова, мама Левитана. «Мама, прекратите это! Мы его потом не выгоним, придется приглашать равина для ритуала, а это стоит денег, больших денег! Мама, вы слышите меня?» Репрессии, двадцатый съезд, культ, культ, культ доносится из-за двери монотонная. — Что происходит там, — интересуется свиньин. — А происходит там деменция у моей мамаши. Эта старуха опять вызывает дух Хрущева, — морщится Левитан. Он вздыхает. — Хрущева? — удивляется Ратибор. — Но зачем он ей? — Да он один, кого она может вызвать. «Никто из нормальных к ней не являются, понимают, с кем имеют дело. А этот шалопут и сам такой же, как и она. Вот и приходит, таскается потом по дому, пугает меня». И когда Левитан, взглянув на юношу, понял, что тот не очень-то во все это верит, продолжил. «Она все хочет узнать у Хрущева, когда я ее убивать буду», — взгляд Ратибора красноречив. «Убивать?» — И Лютик поясняет. «Ну, чтоб домом завладеть». И тут вдруг за дверью слышатся легкие шаги, потом дверь отворяется, но только на ту ширину, что позволяет дверная цепочка, и в проеме появляется маленькое лицо старушки, и она говорит серьезно, обращаясь как раз к свиньину. «Когда мой муж сказал, что завещает мне замороженную сперму, я поняла, что денег уже больше не будет, и что этот дом — это мой последний и единственный актив». Тут Левитан указал на нее рукой. «Ну, что я вам говорил?» А женщина продолжила. «И с тех пор я веду бой не на жизнь, а на смерть. С этим вот негодяем. И каждый день мне дается немалой кровью». «Мама!» — воскликнул доносчик. «Вы своим слабоумием сейчас позорите меня перед приличными людьми. Не только себя, но и меня. И меня, мама!» «С каких это пор, Марик! Гои стали приличными людьми!» Резонно заметила его мамаша, и прежде чем он успел что-то ответить, захлопнула дверь и уже оттуда сообщила. «А этому приятелю своему, убийце, скажи, что деньги за ком-то уже закончились. Пусть продлевает, иначе я его сефарда выселю под дождь». «Ну, что я вам говорил?» — произнес Левитан и стал подниматься вверх по лестнице. — Киньте ей монетку под дверь, иначе она и вправду араба выселит. Вообще-то деньги у шиноби потихонечку заканчивались, но он нашел четвертак и поступил с ним так, как было предложено. — Прошу вас, мадам. Рафаэль Бенишу встретил их с видом человека, которого застали врасплох. Борода всклокочена, глаза бегают, он спешно застилает постель. — Что с вами, друг мой? С вами все в порядке? — поинтересовался юноша. «Быть может, мы не вовремя зашли?» «Да это... Да нет! Все нормально! Просто неожиданно все!» мямлят Бенишу и предлагает гостям сесть. «Я только что продлил аренду», — продолжает юноша, усаживаясь на край кровати. «Да? Прекрасно! Прекрасно! Спасибо вам!» — отвечает ученый, присаживаясь на подоконник. Видно, весть о том, что свиньин продлил аренду, его немного успокаивало. Но молодой человек решает, что лучше ему говорить с ученым с глазу на глаз, так тому будет легче. И тогда юноша обращается к Левитану. «Вас, Люцифер, я попросил бы нас оставить». «Меня?» — удивляется Левитан и говорит. «Убийца! Да я ж за вас! Я ж молчок! Я ж могила! Никому ни слова! Зуб даю!» Бенишу только качает головой по этому поводу — «Ну пипец, вот балабол!» А юноши доносчику и напоминает. «А как тогда о нашем деле узнал инвестор Левинсон? А как о том узнал Дерича Четко?» «Ой, ну ладно вам!» Левитан машет рукой, но так как и шиноби, и ученый выжидательно глядят на него, он нехотя движется к выходу и закрывает за собой дверь. И когда Бенишу хотел начать говорить, свиньин молча показал ему сначала «Молчите», а потом указал на дверь. И тогда ученый тихонечко на цыпочках подходит к двери и резко распахивает ее. Конечно же, за дверью находится Лютик-Марик в неестественной позе, и после секундной паузы он заявляет «Я просто уронил тут что-то, ухожу уже». Бенишу молча закрывает дверь, подходит к кровати, присаживается рядом с молодым человеком, и уже тогда тот тихо спрашивает у него. — Ну, как у вас дела? Мне Моргенштерн сказал, что наше дело движется к развязке. — Движется! Движется! — соглашается Бенишу и вдруг говорит. — Уже, в общем-то, и развязалась. И в ответ на непонимающий взгляд молодого человека он поясняет. «Я все уже закончил, но только не говорил Моргенштерну, хотел вас сначала дождаться». «Решение это мудрое, согласен», — кивает юноша, — «но теперь его интересует другое». «Теперь я жду решения эксперта. В тетрадях тех есть смысл и перспектива?» «Есть, есть», — отвечает ученый. «И смысл, и перспектива, все есть». «Это не фухел, это точное описание сложного технологического процесса. Все это написано человеком, несомненно, знающим, понимающим тему». И тут он делает паузу. «И, кажется, наш дорогой фриц об этом догадывается». «Мне любопытно, что вас натолкнуло на мысль подобную? Вы можете ответить?» — спрашивает свиньин. «Да уж могу», — говорит Рафаэль но хотя бы то, что он последние два дня, не позволяет мне забирать записи, мои конспекты, что я сделал, пока работал на тетрадями. — Ах, вот как! — удивляется Шиноби. — Да, это серьезная причина думать, что Фридрих Моисеевич начал понимать ценность своих тетрадей. — И что же он сказал? Как объяснил вам этот свой поступок? — Как объяснил? — Бениш усмехнулся. «Да как эта сволочь вообще что-то объясняет?» спрашивает ученый и тут же сам отвечает на свой вопрос. «А никак». Так и говорит. Записочки свои оставил тут и пошел на воздух без них. Я ему говорю. «Послушайте, я с ними еще и утром работаю». А он «Ничего, утром отдохнешь, а работать сюда приходи». Так и не позволил взять мне записи, подонок. «Это я скажу вам «Звоночек».» «Звоночек?» переспросил юноша, еще не понимая, куда клонит Бенишо. — Что это за звонок? Прошу вас, поясните. — Да как же! Это же все прямо на виду! — удивляется ученый такой непонятливости своего собеседника. Мы ему провели бесплатную экспертизу, а он теперь пригласил инвестора. Тут Рафаэль склоняется к шинобе и говорит проникновенно. — Теперь вы и я ему больше не нужны! Теперь ему и так понятно, что тетради не фуфил, не подделка. И это он инвестору почти доказал. Тот теперь каждый день к нему приходит, да еще и тратится, обеда для всех заказывает. Этот проктолог уже думает, что дело верное. Юноша молчал. В самом деле над словами ученого нужно было задуматься. Запросто могло оказаться, что Бинишу прав, и появившийся инвестор, и запрет на вынос конспектов из дома только подтверждали это предположение. А ученый тут и добавляет. Он сказал пару дней назад, когда вы еще не вернулись, напился опять и говорит, обнимая проктолога. Хорошая у нас компания собралась, а больше нам никто и не нужен, и засмеялся еще. А я тогда подумал, вот вдруг Моргенштерн от вас избавится как-нибудь. А уж от меня-то, он машет рукой, меня опять на Нара отправят. Доносчик-то Моргенштерн, считай свой, ручной. Бенишу кивают головой на дверь комнаты. Ему только донос чиркнуть, и я снова в тюрьме. Знаете, господин посланник, может, мне лучше сбежать? Сегодня, ночью. Я ведь вам всю работу сделал, как обещал.